Глава одиннадцатая Ведь так быстро устанет. Хана открыла рот, крикнуть, чтобы далеко не заплывал, но передумала. Все равно ведь не послушает. Выбрила из воды, отжала одежду и присела досыхать на берегу. Расплетая мокрую косу, следила за плывущим, пока не поймала себя на том, что то улыбается, то хмурится. Обхватила руками колени, уперлась в них подбородком, задумалась. Сначала этот парень казался... Почему казался? Таков он и есть. Обычным высокомерным выскочкой, который на людей-то не глядит, а взирает, отчужденно, презрительно, да недовольно. Ух, как поначалу он раздражал. Так и хотелось заехать по дворянскому высокомерному носу. Потом обнаружилось, что и у благородных бывают проблески уважение к старости, благодарность за помощь, пусть и коряво, не по-человечески, а по-господски выраженная. А еще храбрость и самоотверженность при спасении чужой жизни. Даже и про запрет забыл, за что и поплатился. А после уже то ли соседями стали, то ли дальней родней. Сон на вроде старшего брата, умного, образованного, гордого, из хорошей семьи, но уж слишком от жизни далёкого. При всей его спесе не выжить ему, неумелому и кланяться неприученному. А потом... Тогда у них во дворе, да сейчас, когда он прижал её так сильно и открыто улыбался ей. Хана покрепче обхватила колени, искосо наблюдая, как парень выходит из воды поодаль. Даже от Ли сынхи так её сердце не трепетало. И вообще, уже давно она о чиновничьем сыне не вспоминала. Хлопот не в проворот. Ещё этот многоцветный, со своими поисками не чего. Да ещё... А ещё она покосилась на сон Йона. Тот уже оделся, не дожидаясь, пока просохнет. И теперь освобождал намокшие волосы из под сетки И что бы ему не носить, как все нормальные парни, косу. Вон какие волосы густые и длинные. Не нарадуешься. Нет, прячет их под своей дворянской шляпой. Может, боится, выгорят на здешнем солнце. «Возьми мой гребень, просуши волосы». Не глядя на неё, Сон Йон повелительно протянул руку. Не отучить его от господских привычек. Хана со вздохом поднесла ему гребень. Посмотрела, морщес, как он управляется. Не выдержала. «Чего ты их дерёшь-то? Или они тебе так надоели, что готов с корнями вырвать? Давай я». Даже и не ожидала, что парень послушается. «Непостоянный ведь, как кипящая каша». Но Суньон с досадливым вздохом сунул ей гребень. Повернулся спиной. «Да ты мачта, что ли? Я на тебя взбираться должна? Сядь, как человек!» Сел. ханаш подивилась, но предусмотрительно смолчала. Придвинувшись, начала разбирать спутанные волосы. Не так уж они от густоты своей и намокли. «Заплести тебе косу!» Молчаливый кивок. Хана не торопилась подбирала каждую прядь, встряхивала, просушивая, проводила гребнем, укладывая волосок к волоску. Парень, поначалу сидевший прямо, ровно натянутая струна, устал от неподвижности, расслабил прямые плечи и спину, а потом понемногу и вовсе откинулся назад на ее согнутые колени. Изогнувшись, девушка заглянула ему в лицо, сидит, приопустив веки, будто дремлет. «Спишь?» — пробормотала Хана. — Ну, спи, спи. Конечно, не получится из него ныряльщик в таком-то возрасте. Нырять надо с измальства учиться. Но уже хорошо, что в море не утонет. Может, попозже наймётся к рыбакам. Он выносливый и жилистый, не смотри, что дворянин. А когда сильная, допроворная женщина его в мужья возьмёт, и вовсе не пропадёт. Хана нахмурилась на свои остановившиеся пальцы. С чего вдруг она о его женитьбе задумалась? Он, может, и не пожелает неровню в жены брать. Лучше бабылем всю жизнь останется. Да и пусть его совсем. Пусть живет, как хочет». Она так сильно затянула и дернула косу, что Суньон охнул. «Полегче». Не оглядываясь, провел рукой по волосам. Одобрил. «А плохо «Подумайте, какие мы добрые!» Решили аж полсловечка за целый час сранить. Хана подтолкнула его коленкой в спину. «Тогда давай вставай! Чего развалился? У меня все ноги занемели!» Он приподнялся, но не успела Хана и глазом моргнуть, как тут же растянулся во всю длину на песке, а головой у нее на коленях. «Эй, ты чего? Ну?» Надавил затылком на ее ноги, перехватил сталкивающую руку и положил себе на глаза. «Устал. Полежу». «Ну, ладно». И впрямь мог притомиться. Опять слоняется по берегу целыми днями. А сегодня еще и наплавался от души. Смущало то, что он и вторую ее руку захватил и прижал к своей груди. Водил большим пальцем по ладони. Спросил, погодя. «Это что?» Палец коснулся старого шрама. «Это нож сорвался. И это...» Краем раковины располосовало а тут ядовитая медуза ужалила. «Мозоли и шрамы», — пробормотал Сон Йон. «Одни мозоли и шрамы». «Ну так чего трогаешь, раз только мозоли и шрамы?» Хана сжала руку в кулак, пытаясь выдернуть из его крепких пальцев. «Мне нравится». «Чему там нравится? Это же не белые нежные ручки дворянских барышень». «Не пустил», — прижал ладонь к груди покрепче. Хана не стала вырываться, и убирать руку потом, когда его пальцы расслабились в дремоте, не стала. Сидела, слушая мерное дыхание парня и дыхание моря, глядела, как скапливаются сумерки, как загораются в выленившем небе первые звёзды. Посматривала на расслабленное, совсем юное сейчас лицо. Полумрак стёр глубокие уже морщины меж бровей и тёмные тени под глазами, и горькие складочки у обветренных губ. «Эх ты, принц в изгнании! Досталось тебе! Ну ничего, теперь полегче будет. Обжился, и люди тебя понемногу принимать начали. А если придут призраки становища, я их прогоню». Она осторожно прикрыла ладонями уши спящего и сказала. «Ну что, так уж шибко он тебе понравился?» подводная от качиха осторожно подкрадывающаяся к ним вместе с ночью беззвучно засмеялась зажимая длиннопалой ладонью большой рот закивала так будто хотела собственную голову сорвать с плеч хана погрозила ей сказала шепотом давай не шали многоножка он мой пока в этот сумеречный час на пустынном берегу соньон двинул головой спросил невнятно что и открыл глаза. Мигов десять они смотрели друг на друга. Хана насторожённо, Сон Йон непонимающе. Потом его взгляд прояснился, улыбнулся. «Вечер уже. Вот это я поспал». «Да уж, соснул ты знатно», проворчала Хана, неласково сталкивая его голову со своих коленей. «Поднимайся, лежебока». «Ох, бедные мои ноженьки, совсем отказали». Принялась поколачивать кулаками занемевшие икры и бёдра. Суньон сел, поглядел и предложил. «Давай разотру». Потянулся к ней. Хана шлёпнула его по рукам. «Совсем сдурел? Иди вон домой давай. Потеряли тебя уже». Кряхтя и охая, словно старушка, встала и поковыляла прочь, то и дело останавливаясь, чтобы постучать или растереть ноги. Суньон глядел вслед недоверчиво улыбаясь. Неужели охраняла его сон? Терпела, не шевелилась, не ворчала. А выспался он и впрямь славно, как будто проспал целую долгую ночь без уже привычных тревожных сновидений. Легко поднялся, подвигал шеи, плечами и застыл, разглядывая отпечатки, оставленные длинными нечеловеческими пальцами на песке неподалеку. А только ли сон его охраняли? Может, и его самого? И успел ли он сказать перед тем, как заснуть, что ему нравятся не только её руки, но и она сама? Или просто подумал? Теперь на ночном берегу Сон Йону не было одиноко или даже темно. Море как будто заботилось, чтобы он не запнулся и больше не терял тропинок. Над вечерней водой разливалось какое-то свечение. Отблески далёких зарниц отражение звезд, или с наступлением сумерек глазастые русалки зажигали для него путеводные подводные светильники. Но сегодня вечером не только море пеклось о своем незадачливом сыне. Сон Йон увидел на террасе отца. Тот надел лучшую из своих считанных одежд и сидел, так напряженно выпрямившись, что не оставалось никаких сомнений, ждали именно его и именно разговором. Сонён поклонился со словами: "Как ваше здоровье, отец?" По кивку опустился на колени напротив. Министр Ким глядел на него из-под седых торчащих бровей, молчал. Каждый день после своего несчастного утопления Сонён ожидал этого разговора, суровых слов о его легкомыслии, безответственности и нарушении запрета, заповеданного главой семейства но, видимо, оставляли их до его окончательного выздоровления. Так как Ким Хён Джи продолжал молчать, сын решился начать первым. «Пусть отец простит меня. Я ослушался запрета входить в морскую воду. В тот момент я не подумал, к чему это может привести и кто будет заботиться о вашей старости, если я вдруг глупо и бездарно погибну». Досадливо махнув на ладонью, Министр Ким сказал неожиданное. «Ты сделал то, что должен был сделать. Молодец». Отец хвалил его так редко и так скупо, что Сон Ён даже растерялся, не зная, как реагировать и что при этом чувствовать. Министр решительно продолжил. «Я всегда думал, это моя злосчастная судьба привела нас сюда, на забытый небесами остров» ведь это мне не хватило силы и ума справиться с завистниками и интриганами. В конечном счете я плохо позаботился и о собственной семье. Ты, совершенно безвинный, последовал за мной в ссылку. Я никогда теперь не увижу свою дочь и своих внуков. Ежедневно молю богов и покровителя семьи Ким, чтобы моя слабость не ударила по ним слишком больно. Отец. Министр вновь остановил его поднятой ладонью. «Но теперь я понял. Вовсе не моя судьба вела нас, а твоя собственная. Я долго противился ей, можно сказать, прятал тебя от твоего будущего. Но как люди могут игнорировать божественную волю? Судьба принесла тебя сюда, а заодно и меня, как морская волна, подхватывающая разом все нужное ей и ненужное». Отец! выдавил Сон Йон. «Я... я не понимаю. О чем вы?» «От меня уже ничего не зависит», словно не слыша его, продолжал Ким Хён Джи. «Теперь ты должен повиноваться лишь великим хранителям». «Делай, что должно, и не оглядывайся. Ни на кого из нас». Старик скрылся в дверях дома, а его сын остался сидеть во дворе, озадаченный и смущенный. Хотя отец говорил странно и непонятно, Сон Йон в этот раз ни секунды не сомневался в ясности его рассудка. Министр Ким вдруг превратился в себя прежнего, решительного, резкого, волевого, уверенного в своих суждениях и высказываниях. Ничего больше добиться от него не удастся. Уже сказал, что хотел. И верил сына его неведомой судьбе. Сон Йон огляделся, словно ожидая, что эта самая судьба возникнет перед ним в душном мраке вечера, явится, поманит за собой. Или хотя бы кинет россыпь загадок-подсказок, что значит повиноваться великим хранителям. Четверо священных животных, духи-хранители страны, издревле стоят на страже четырех сторон света. Зеленый дракон защищает восток, белый тигр – запад, огненная птица бережет страну с юга а чёрный воин-черепаха – с севера. Самый близкий сейчас – дракон. С ним могут говорить шаманки и, как уверяет бабушка Мелкой, даже островные ныряльщицы. Как он, обычный человек из плоти и крови, ненаделённый даром видеть духов, может исполнить волю хранителя. Из чего отец решил, что такова его судьба? Сон Йон потёр виски, приложил пальцы к усталым глазам. Попробовать расспросить старую Хэньо, может, она будет более разговорчива и откровенна. Что ее внучка ничего не знает, молодой человек не сомневался. У той язык, как помело, что на уме, то на языке, ни мига не задержится. Уф, притомилась-то как. Хана выпрямилась, опершись на мотыгу, стерла пот с пыльного горящего лица. Принялась вяло обмахиваться шляпой, отгоняя усталость и прилипчивую жару. Засуха уже третий год пожиравшая материк, в поисках свежей пищи перебралась через Южное море и на остров. Второй месяц, не дождинки, хотя облака на горизонте появляются исправно. Помаячат, дразня надеждой, и исчезают. Сколько уже воды на огород перетаскала, руки отваливаются, земля вмиг жадно проглатывает влагу, и только покрывается каменной коркой, которую приходится потом ещё и долбить. Этак овощей на засолку не соберёшь. Что уж говорить о рисовых полях, там, по слухам, и вовсе всё уже мертво. Пора просить шаманку обряд провести, разбудить крепко заснувших водных духов. Обленились, забыли о своей обязанности заботиться о дожде. Скоро люди вычерпают до самого дна родники и речушки, или те сами пересохнут. «Ну, чего ты встала?» — привычно разворчался на неё Хвангу, сидевший в тени дома. Тоже обмахивался, чем под руку попадётся, и дышал часто, как старая собака, только что язык не торчал. «Встала и стоит себе. Чем будешь бабушку кормить, ленивая девчонка?» ох, ох, никому мы, старики, немощные не нужны Ещё и порадуетесь, когда на небеса отправимся». «Вот типон вам на язык, дедушка!» — лениво отозвалась хана. На переругивание, как и на работу, сил не осталось. Присела рядом в тенёчке, выпила воды. «Фу, какая горячая! Когда уже дождь пойдёт?» «Засуха, как ворчание старой жены. Если разойдётся, то надолго», — сознанием дела заметил старик. Приставил руку к колбу. «Это кто же к нам по такой жаре прётся?» «Глянь-ка, у тебя глаза молодые!» Хана тоже прищурилась, вглядываясь в длинную фигуру, размытую струящимся над раскалённой землёй Маревом. никак многоцветный. Надо спрятаться, а то ведь опять будет приставать со своими подводными поисками. По слухам, у его ныряльщиц даже на сбор податей сил не остаётся, не говоря уж про хозяйство и огороды. «А, никак твой дворянин идёт!» Добродушно заметил старик, ей снова захотелось сбежать, но уже по другой причине. Поэтому она подпёрла руки в боки и крикнула ещё издалека. «Вот и чего ты по такой жаре шастаешь! Кожу свою белую не бережёшь! Смотри, не будут тебя твои столичные девки любить!» «И тебе добрый день, моя приветливая Хэньо!» — засмеялся тот в ответ. «Да как же меня и не любить?» «Здравствуйте, дедушка!» Взявшись обеими руками за палку, старик разглядывал Сон Йона слезящимися глазами. Помолчал, пошамкал губами и вымолвил неспешно и важно. «И тебе не хворать, молодой дух воды!» Парень от такого приветствия аж запнулся. Хана наклонилась, участливо вглядываясь в лицо старика. «Дедушка, шибко вы, видать, перегрелись. Какой же он вам, водный дух? Это же наш ссыльный господин!» «Не помните?» Хвангу замахнулся на нее палкой. У своей подружки-старушки научился. огрызнулся «Я еще из ума не выжил, девчонка. Прекрасно вижу, кто пришел. Никакого почтения к старости. Никакого уважения. Вот же молодежь пошла. И куда только мир катится?» Хана закатила глаза. Откачнувшись назад, развела руками за спиной разошедшегося старика. «Ничего не поделаешь. «Терпи теперь, пока не выговорится». Парень еле заметно кивнул, сцепил на животе руки, изображая почтительное внимание. «Эк, он умеет ведь быть вежливым, когда захочет». У неё самой терпение лопнуло быстрее. Вот где настоящее ворчание старой жены. «Дедушка Хвангу, пусть он уже сядет, только-только же на поправку пошёл, в тени отдышится, попьёт, охолонит». Осёкшийся старик вновь хотел возмутиться, но всё-таки смилостивился. Махнул палкой. «Садись уж, дух воды!» Суньон вежливо кивнул, но сел на всякий случай подальше. Остерегался заговаривающегося старика. «Мелкая, твоя бабушка дома? Сейчас погляжу, не спит ли?» Хана привычно подскочила, но мир завертелся перед глазами. Вспыхнул! и погас. Эй, мелкая. Эй, Хана, дочнись да же. Растерянно моргая, она смотрела в лицо склонившегося над ней Сонёна. Из-за его плеча встревоженно выглядывал старик, а ещё дальше на неё взирала выгоревшая до бела небо. Угорела девчонка, как есть угорела. Ну-ка, давай сядем. С помощью Сонёна она села на земле огляделась с растерянным смущением. «Что такое? Я запнулась за что-то?» «Ты вся красная». Холодная, как вода в роднике, ладонь легла на ее лоб, вторая — на основании шеи, под косу. «Посиди так, не прыгай». «Как хорошо! Прохладно!» Хана даже глаза прикрыла от наслаждения. Услышала, что дедок откашлялся и пробормотал. «Пойду-ка я кликну старуху, что ли?» Простучала палка, прошаркали подошвы. Потом Суньон сказал, негромко и близко, дыхание коснулось ее щеки. «Сама о себе позаботиться не можешь, а еще на меня строжишься. Давай помогу подняться». «Нет-нет!» — запротестовала Хана, с закрытыми глазами безошибочно перехватывая его руку и возвращая себе на лоб. «Не убирай, так хорошо!» Парень не двигался. Она опиралась спиной о его согнутое колено, голова на твёрдом плече. «Так бы сидеть и сидеть!» Суньон откашлялся, произнёс задумчиво. «Хорошо, значит?» «Ага!» «Ты смотри!» Всё с той же угрожающей медлительностью продолжил парень. «Может ведь стать и ещё лучше а Хана лениво разжала веки и уставилась в близкие глаза Сон Йона. «Очень близкие. Слишком близкие. Ресницы опустились». Он взглянул на её губы. «Ясно, что он имеет в виду». Но девушка даже не шевельнулась, изучая его лицо. Кожа всё ещё гладкая и красивая, несмотря на месяцы, проведённые на ветреном неласковом острове. «И губы красивые, да». Поцелуи Ли сен были первыми и единственными, которые она в своей жизни испытала. А как целуются парни с материка, столичные аристократы? Дыхание участилось, сердце вновь затрепыхалось. Её собственные губы, казалось, запеклись в ожидании, и девушка непроизвольно их облизнула. Сон Йон чуть заметно улыбнулся и наклонился ближе. «Эй!» — рыкнули за стеной. «Юный дух воды! Бабушка тебя ждёт!» Внучка, вышеупомянутой бабушки, заполошно рванулась в сторону. Суньон едва не уронил её, вновь утвердил в сидячем положении. Поднялся, непринуждённо отвечая. «Уже иду!» Хана из подлобья проводила взглядом его длинные ноги и тихонько застонала. «Это что же получается? Мало того, что она буквально грохнулась ким Суньону в руки!» Так еще и целоваться чуть не напрашивалась. Что такое с ней творится? Сон Йон задержался перед входом, как бы приводя себя в порядок перед встречей со старшими. А на самом деле, чтобы отдышаться. Маленькая Хэньо уже не в первый раз лишала его самообладания. В последние разы, правда, не от гнева раздражения, а от совершенно противоположных, но не менее сильных чувств. Сегодня вообще чуть не начал целовать ее. В одном шаге от стариков на виду у всего берега, и ведь маленькая мерзавка была совершенно не против. Что за ветреное создание? Сначала на шею чиновничьему сыну кидается, потом со ссыльным обнимается. Что за вольные, дикие островные нравы такие? Как следует, распалив себя, то есть преобразовав плавший в нем огонь в праведный гнев, молодой человек произнес резче, чем собирался. «Пришел кимсон Сон Йон», и, дождавшись еле слышного ответа изнутри, Наклонился и шагнул в дверь. За последние дни ханё заметно постарела. Даже в полумраке было видно, какая истончившаяся у неё жёлтая кожа, как валились глаза, обведённые тёмными кругами. Да и дыхание, надсадное, тяжёлое, то и дело перемежавшееся кашлем. "Да-да, сынок", ответила она его поражённому взгляду. "Недолго мне осталось". Эта проклятая жара так и выпроваживает меня в подводный дворец к моему зелёному дракону. Но я, энергичный стук палки опол, всё равно продержусь, сколько надо. И о внучке ещё сумею позаботиться, и за тобой пригляжу. Суньон невольно улыбнулся. Хоть неукротимый нрав морской ведьмы остался при ней. Они обменялись вежливыми фразами об её здоровье, о здоровье господина министра и об его собственном. А потом в доме повисло молчание, прервавшееся лишь глухим стуком снаружи. Похоже, мелкая всё-таки пошла на солнце пёк Нет бы отлежаться. Доязвительными стариковскими комментариями всех действий девчонки. Хню закашлялась, отпила из глиняной кружки и произнесла, хоть и хрипло, но благожелательно. «Ну, спрашивай, чего хотел, паренёк? Не пугай меня» а то решу, чего доброго, что ты свататься к моей внучке пришел. Теперь была его очередь закашляться, а старухи захихикать. Зато и он собрался с храбростью, чтобы вывалить на нее все вопросы, недоумения и невнятные воспоминания. Старая Хэньо слушала внимательно, подавшись вперед, блестя яркими, как у внучки, глазами. Когда он смолк, закивала. «Спрашиваешь меня, что все это значит?» Сам до сих пор не понял. Но не балбес ли? И, неожиданно дотянувшись, отвесила ему прибольную затрещину. Сон Йон так и осел на пятки, потирая лоб. Старая женщина продолжала бушевать. «А значит это, мой маленький господин, что твой почтенный отец растил и направлял тебя, чтобы ты однажды попал на этот берег и исполнил волю священного хранителя, зеленого дракона. Вот что это значит». Что за воля? Даже шаманка не скажет. Так что жди, когда тебе сам ответит. Да гляди по сторонам внимательней. Читай знаки. Морщась и потирая лоб, Суньон проворчал непокорно. Да на что, дракуну, моя помощь? Помощь обычного человека. Балбес! Как есть балбес! Вздохнула старуха, но уже беззлобно. Есть же на земле места, куда и он не сможет дотянуться. Ну, не текут там ручьи и реки, да и озер не найдешь. А дракон у нас — дух водный. Вот тут ты ему как раз и сгодишься. Суньон искренне в этом сомневался. Как и в том, что старая Хиньо сказала ему всю правду. Но также искренне не хотелось получать новый учебный удар по голове. Оставалось только поблагодарить и откланяться. Но, вспомнив на пороге кое о чем, вернее о ком, Суньон задержался. «Можно ли попросить, чтобы ваша внучка не работала на солнце пёки? И, не удержавшись, добавил. «Она и без того у вас на голову слабая. А если ещё и солнце маковку напечёт, даже подумать страшно, что вытворит». Старуха уставилась на него, и Суньон на всякий случай смерил взглядом расстояние между ними. «А ведь попадёт палкой и без промашки». Но ханю гаркнула так зычно, что даже он вздрогнул. «Хана! Паразитка такая! Пади сюда!» Девчонка приплелась, нога за ногу, влача мотыгу. Та оставляла в растрескавшейся земле пыльную борозду. Сон Йон учтиво посторонился, получив косой мрачный взгляд в награду. Уходя, услышал. «Ты что, решила себя до смерти извести, лишь бы только о бабушке не заботиться?» И улыбнулся. То ли старая ныряльщица так удачно перефразировала отцовские слова, то ли затрещина поставила мозги на место, но с него словно сняли тяжелый груз недосказанности и, пожалуй, сомнения в собственной нормальности. Если уж священные хранители избрали его для какой-то цели, остается только ждать и молиться, чтобы задача была ему по силам. Известно же, что с волей небес не поспоришь. Хотя люди все равно пытаются.